18. Габриэль Мёрк сидел перед своими мониторами в кабинете на Марибуэс-Гате, довольный собой. Молодой хакер не чувствовал к Холгеру Мунку ничего, кроме уважения. Но, как обычно, во время общего собрания кое-что было упущено. Возраст. Наверное, в нем все дело. Скоро Мунку исполнится 55. Не такой уж и старый. И тем не менее, похоже, что тучный исследователь забывает, что они живут в другом времени, а те времена, когда он начинал свою карьеру, прошли. Девочка 17 лет, Камилла Грин, найдена мертвой в Хурумланне с цветком во рту. И никто не сказал о социальных сетях. Габриэль хотел было поднять руку и сказать, но решил не делать этого. Мунк был в странном настроении, наверное, из-за того, что в списке сотрудников садоводства оказался сожитель его бывшей жены. Как бы то ни было, Габриэлю показалось, что был неподходящий момент, чтобы читать своему начальнику лекцию о том, как сейчас устроен мир. Лучше заняться этим самому. И, может быть, даже получить потом похвалу. Габриэль сделал глоток колы, стоявшей около клавиатуры, и положил в рот новую жвачку. Facebook, Twitter, Тамблер, Инстаграм Мунг невероятно искусный следователь, и Габриэль прекрасно понимал, почему именно он возглавлял отдел на Маре Буэсгатте. Но интеллигентный главный следователь все еще жил в каменном веке в том, что касается интернета и того, как современная молодежь общается друг с другом. Габриэль нашел много аккаунтов на Фейсбуке с именем Камилла Грин но ни один из них не принадлежал девочке с тех фотографий. Девушка из Южной Каролины в бикини, пожилая дама из Флориды с фотографией кошки, кто-то из Швеции, девушка из Венгрии. Но никто из них не оказался той Камилой Грин, которую он искал. «Как странно», — подумал Габриэль сначала, — что ее нет на Фейсбуке, но потом поиграл с именем и, попробовал несколько комбинаций, Наконец нашел ее. Си Грин. Аккаунт на Фейсбуке и в Инстаграме. Вот что он нашел. Габриэль полистал ее фотографии в Инстаграме еще раз, пытаясь включить в себя полицейского, анализировать свои наблюдения. Было здесь что-то странное. Он сразу обратил на это внимание. Там было так мало всего. Очень редкие статусы на Фейсбуке. Немного фотографий в Инстаграме. Очень необычно для девушки 17 лет. Несколько селфи. Скучно. Подпись под фото кривляющейся Камилы. Судя по всему, в ее комнате в садоводстве Хурумланны. Завтра буду кататься на Вирвинде. Вирвинд. Ураган. Английский. Под ее фото с улыбкой и большим пальцем вверх. В той же кровати тот же фон. Пара фотографий с лошадьми. Несколько лайков, пара комментариев с днём рождения и «Скучаю по тебе, малышка», но в остальном очень мало всего. Габриэлю это показалось странным, пока он не пролиснул вниз и не увидел дату, когда были созданы аккаунты. 30 июня. Профили оказались новыми. С одной и той же датой. Созданы 30 июня. Всего за три недели до исчезновения Камилы. Габриэль еще отпил колы и попытался думать, как полицейский, отбросив в сторону чувства. Думать, как Мунг. Камила Грин удалила свои старые аккаунты всего за три недели до исчезновения. Почему? Что-то должно было случиться. Никто просто так не удаляет свои профили и не создает новые, если на то нет причины. Габриэль еще раз посмотрел фотографии и подпрыгнул на месте, когда в дверь вдруг постучали, и Миа Крюгер просунула голову в проем. Ты занят? Я взяла тебя с поличным? «А что? Пробормотал Габриэль. Секреты? Улыбнулась Миа. Что? Мошенничаешь там? Ага, кивнул Габриэль, взяв себя в руки. Собираю фотографии для Кари. «Конечно!» — расхохоталась Мия, расстёгивая молнию на кортке. «Что же он заказал в этот раз?» «Азиатские девушки в бюнадах, на верблюдах», — сказал Габриэль, к счастью, почувствовав, как жар понемногу отливает от лица. «Бюнад — норвежский национальный костюм». Серьезно? ухмыльнулась Мия, положив ноги на письменный стол. «Нет», — ухмыльнулся Габриэль. Еще лучше!» — рассмеялась Мия. «Он способен на большее, не правда ли?» «Может быть и так», — сказал Габриэль и опять немного смутился, встретившись взглядом с Мией. «Так ты нашел ее? Мия кивнул на фотографии на мониторе. «Да». Мунк не самый большой знаток интернета, да?» «Не самый», — улыбнулся Габриэль. «Хорошо, что у нас есть ты», — улыбнулась Мия, слегка толкнув его в плечо. «Ну да», — пробормотал Габриэль, «надеясь, что щеки опять не вспыхнут». «Так что у нас есть?» — сказала Мия, устремив взгляд к монитору. «Профиль в Фейсбуке и в Инстаграме», — сказал он, открыв обе страницы, чтобы смотреть на них одновременно. «Не буду хвастаться, что сама очень подкована в этом деле», — призналась Мия. «Так на что мы тут смотрим?» «Новые аккаунты», — пояснил Габриэль. «Вот как?» — сказала Мия, вытаращив глаза на мгновение. «Насколько новые?» «Созданы за три недели до ее исчезновения». Серьезно? «Да». «И что это значит?» «Я имею в виду для тебя. Ты же в этом крутишься». «Ты хочешь сказать в интернете?» Габриэль успокоился. Жар отступил от лица. «Что значит? В каком смысле, что значит?» «Ну, я не живу в этом мире, поэтому не знаю. Если кто-то удалил старый аккаунт и создал новый, почему он так делает, как считаешь?» «Может быть, по разным причинам», — сказал Габриэль. «Например?» — с любопытством спросила Мия. «Нет, ну, это может быть и случайностью». «Случайностью?» «Да, ну, или это не обязательно должно что-то означать», — продолжил Габриэль. Например, у тебя на Фейсбуке есть друзья, с которыми ты больше не хочешь общаться. Но тебе кажется неприятным просто удалять их, ведь придётся объяснять почему. Так что проще будет создать новый профиль, понимаешь?» Мия подняла брови и пожала плечами. Было очевидно, что она не привыкла к социальным сетям. «Но чаще всего причина есть, значит, что-то случилось», — продолжил Габриэль. «И что же, к примеру?» «Ну, может быть, по-разному. Порвала с парнем и не хочешь, чтобы он видел, с кем ты зависаешь, например». «Зависаешь?» — улыбнулась Мия. «Значит, вот как называется то, чем вы занимаетесь». «В каком смысле?» «Вы зависаете друг с другом. Вы это делаете?» Вдруг Габриэлю показалось, что Мия намного старше него. Такой вопрос скорее относился бы к поколению Мунка или даже старше. Но Он сразу понял, что в том, что касается Мии, возраст абсолютно ни при чём. Она не сидела в социальных сетях. Она официальная персона, и ей нравилось иметь личное время. Тогда, несколько лет назад, на Фейсбуке даже были группы фанатов Мии Крюгер. «Да, когда нам надоедает искать азиаток в бюнадах?» — засмеялся Габриэль. Мия улыбнулась, не отрывая глаз от монитора. «Лошади», — сказала она, показав пальцем на одну из фотографий. «Да, похоже, она любила верховую езду», — кивнул Габриэль. «Вирвинд», — тихо сказала Мио, показав на сообщении в Фейсбуке. «Да, это, скорее всего, лошадь. Вероятнее всего, если только это не верблюд». Габриэль улыбнулся, опять почувствовав, как краснеет. Мия поднялась и секунду постояла перед мониторами, как будто о чем то задумалась. «Ладно», — наконец кивнула она. «Ты идешь или как?» «Куда?» «Мы привезли ее вещи из садоводства». «Вещи Камилы?» «Да», — кивнула Мия. «Они подтверждают то, что у тебя здесь». «В каком плане?» «Лошади. Думаю, с них и начнем. Мия постояла перед мониторами еще мгновение, Но мысли ее были в другом месте. Так ты идешь или как? Наконец сказала она. Иду, кивнул Габриэль, последовав за ней в переговорную.